И все тянет меня, тянет. Я охнула, шлепнулась на задницу и заскользила к этой чертовой дыре, а сама чувствую, как ежевичные шипы впиваются в джинсы и ломаются, впиваются и ломаются, а я скольжу и скольжу по ним. — Да, Лорис, стерва! — говорит он, ну прямо поет. Помнится, я еще подумала, сейчас он...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 и опять назад вернулась. Он чуть меня не удержал, но тут его пальцы разжались. Наверное, я ему туфли в лицо заехала. Он взвизгнул. Его рука раз-другой задела меня по носку, и нет ее. Я ждала, что услышу, как он на дно плюхнется. И ничего подобного сукин сын не сдался, будь он в жизни таким же упорным, как в смерти. Мы б с ним жили и горе не знали. Я встала на колени и вижу, он в дыре болтается, но держится. Он поглядел на меня, тряхнул головой, чтоб сбросить с глаз кровавую прядь, и ухмыльнулся. Тут одна рука его выползает из колодца и хватается за землю. — Дол-о-рис! — простонал он. — Дол-о-рис! — и лезет из колодца вон. «Да разбей ему голову, дуреха!» вдруг сказала Вера Донова. «Нет, не в голове у меня как-то девочка, которую я во время затмения видела. Понимаете, о чем я? Голос этот я слышала, вот как вы трое сейчас меня слышите. А будь там аппаратик Нэнси, вы бы могли этот голос снова проиграть, сколько захотели бы». Я это знаю твердо, как свое собственное имя. Так или не так, а я ухватила камень, один из тех, какими колодец обложен был. Он чуть было меня не сцапал за запястье, но я успела камень вывернуть, большой, весь в засохшем мху. Занесла повыше, а он на камень смотрит. Голова его уже над краем высунулась, и глаза точно на стебельках торчат, как у улитки. Тут я его изо всех сил камнем треснула и услышала, как его нижняя челюсть разбилась, будто фарфоровая тарелка, а кирпич стукнулась. И тут он сгинул, свалился назад в колодец, и камень с ним. Тут я сознание потеряла. Как? Не помню. Просто я на спину откинулась и поглядела в небо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 будто он лезет вверх и через минуту вылезет, а уж тогда он со мной расправится. Стараюсь лежать и не думать, но ничего не получалось. Картина, как он выбирается из колодца, становилась все яснее, все четче, и сердце у меня колотилось так, что думалось, оно вот-вот разорвется. Под конец я сунула ноги в туфли, взяла фонарик,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 И все-таки я долго глядела, пока не убедила себя, что плечо то самое, а не другое. И еще мне почудило, что он ногой шевельнул. Конечно, эта тень скользнула, а их много там скользило, потому как рука, которая фонарик держала, не слишком-то твердой была, можете мне поверить. Скорчилась я там, волосы сзади перевязаны,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 да поднимала его над собой. Но какой бы ни была причина, болела она так, что в глазах темнело. Но когда я все-таки оделась, то села у кухонного стола на солнышке, выпила чашку черного кофе и давай думать, что мне еще сделать остается. Не так, чтоб много. Хоть все не совсем так сошло, как я рассчитала, но тут требовалось все правильно сделать. Если забуду что или прогляжу, так в тюрьму сяду. На Литл Тол Джос и джорджа не слишком-то любили, и мало кто стал бы меня особо винить за то, что я сделала. Но за то, что человека убьешь, ордена на тебя не повесят и чести тебе не воздадут. Пусть он последнее дерьмо был. Налила я себе еще черного пойла и вышла с ним на заднее крыльцо,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 что они установят, что Джо в колодец пьяный свалился. Но спиртной где угодно мог раздобыть, хоть из нашего кухонного шкафчика. Только мне одного взгляда в зеркало хватило, чтоб сразу эту историю забыть. Если Джо дома не было, чтоб насажать синяков мне на шею, они наверняка поинтересуются, кто их мне насажал и что я отвечу. Санта-Клаус? По счастью, я себе щелочку оставила. Я ж сказала Вере, что уйду затмение наблюдать на Восточный мыс, если Джо уж очень распояшится. Тогда-то я эти слова без всякой задней мысли сказала. Но теперь благословлять их готова была. Конечно, не сам Восточный мыс. Там наверняка люди были и скажут, что меня там не видели. А вот русский луг по дороге туда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 и поняла, что Джо ни с кем и никуда бы не поехал, пока в бутылке оставался хоть бы глоток виски. Значит, ей место в колодце с ним. И туда она отправилась, кроме крышечки. А ее я бросила в мусорное ведро поверх кучки дымчатых осколков. Шла я к колодцу, остатки виски в бутылке плещут,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 Куда он отправился и с кем, я не знала, да и знать не хотела. Просто прибрала его безобразие и надеялась только, что домой он в другом настроении заявится. Мне думалось, так выходит в меру кратко и наверняка сойдет. Думается, эта чертова бутылка от того меня доводила, что из-за нее надо было еще раз туда сходить и поглядеть на Джо.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 но ну и уронила туда. Она хлопнулась в грязь рядом с ним, но не разбилась. А жуки все равно расползлись по шее и за воротник. Никогда этого не забуду. Я уж встала и хотела уйти, а жуков этих меня опять выворачивать начала. И тут вдруг заметила доски, которые выломала, чтобы туда в первый раз заглянуть. Оставлять их было нельзя.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 По пути в дом? Потому как на шипах болтались обрывки моего платья и комбинации. Ну, поснимала их, сколько удалось. Днем я опять туда сходила и сняла три-четыре клочка, которые сразу не заметила. Там были волоконца с рубашки Джо, но их я не тронула. Пусть-ка, — Гарит Тибата, — поломает над ними голову, думаю. Пусть-ка объяснит. Чего они означают? И он, и кто хочет еще? Выглядит так, будто он напился и провалился в колодец. А с его здешней славой, что бы они ни решили, почти наверняка будет в мою пользу. Но клочушки эти я не бросила в ведро, к битому стеклу и крышечки от Джонни Окера. Их я попозже в океан бросила.